Совет закончился. Первым ушел Демьян. Служанки проводили его к телепорту, затем удалились император с наследником, и мир все так же возлежал на подушках, докуривая кальян, и никуда, похоже, не торопился. Василина увидела, как к Талии подошел Норий, что-то в полголоса пророкотал ей, положил руку на плечо, и они застыли меж белых занавесей лицом к морю. К концу встречи оно опять начало штормить. И вдруг с плеч словно убрали невыносимую тяжесть. Только сейчас стало понятно, как сдавливало грудную клетку чужое горе. — Что думаешь дальше делать? — Аня опустилась рядом с сестрой, улыбнулась Мариану. Море потихоньку успокаивалось, светлело. — Пробовать все! — обреченно пробормотала королева. — Самое очевидное — спуститься в усыпальницу, но проход туда пока не расчищен. И это займет еще много времени, добавил Байдак. Пообщаюсь сегодня с огненным духом, вдруг он поможет. Как-то же я от них питались, судя по записям. Василина увидела удивленное лицо старшей сестры, улыбнулась. Я не успела тебе рассказать. И Ангелина с любопытством выслушала историю об огненном результате изысканий, пойманном с утра за хвост. По мере рассказа лицо ее из-за становилось все более удивленным. «Ты, оказывается, умеешь быть грозной», — тепло проговорила она. «Специально не умею», — сокрушенно отозвалась Василина. «Оно само периодами накатывает». «Научишься», — Аня сжала ее руку, и сестры некоторое время молча сидели рядом. Слышно было, как в полголоса что-то гулко и умиротворяюще говорит дракон царицы. «Интересно, а я могу вызывать огненных духов?» «Ты наверняка...» Очередной порыв ветра снова принес соленые брызги, и королева заправила за ухо, завившийся от влаги, локон. «Я тебе потом сделаю копии того, что мы нашли, и девочкам тоже. Нам всем будет полезно знать, как питаться от своей стихии». «А если огневик не поможет?» — поинтересовалась Ангелина. «Будешь пить кровь?» Василина сглотнула, побледнела. «Ты бы выпила...» «А если это не сработало бы, стала бы охотиться?» «Да!» «Ни секунды не колеблясь», — ответила старшая сестра, и королева опять печально опустила глаза. «Я все-таки пообщаюсь сначала с огнедухом. Поприсутствуешь? Буду рада, если вы с Нори останетесь на обед». не бросила взгляд в сторону мужа, кивнула. «А ведь остается еще простой вариант. Тут в печальный тон королевы прокралась ирония». Найти первородный огонь в вулканах или попробовать попасть под разряд молнии. Проще некуда и совсем не страшно. «Я бы предпочла кровь», — усмехнулась Ани, «хотя это точно не доставило бы мне удовольствия». Они еще помолчали, слушая рокот волн и вторящий им голос Нории. «С Мариной удалось пообщаться?» — спросила Ангелина. Королева покачала головой. «Всего пару слов». Я очень занята, прости, Васюш, люблю. Новости из Дармон тревожные. Я предлагала ей вернуться несколько раз. Она отмахивается. Я тоже предлагала переждать в песках, медленно проговорила Ангелина. Но если подумать, ты бы сбежала, Васюш? Королева покосилась на мужа и покачала головой. Нет. И я нет, подтвердила Ани. А она все-таки наша сестра. Василина вздохнула, положила голову Ангелине на плечо. «Я только надеюсь, что Дармандшир выстоит, и Марина не надорвется. «Марина может», — откликнулась Ангелина. «Она во всем так, на пределе. В любом случае у нее есть переноска, Василина». «Только это меня и успокаивает», — пробормотала королева. Ей было хорошо. С одной стороны молчаливый муж, с другой — сестра, и на свежем воздухе клонила в сон. Море перед ними совсем успокоилось, затихло. В этой тишине в нескольких шагах от Эмира Персия начало формироваться зеркало. Имир все так же блаженно подтягивал кальян. Из перехода вышли четыре охранника, огромных, полуобнаженных в традиционных шароварах и с ножами на поясе. Поклонились, встав по обе стороны от повелителя. Нори и царица обернулись. Талия взирала на это немного недоуменно, и уголки губ ее были горестно опущены. Из зеркала под звон бубенчиков, прикрепленных к одеждам, выскочили две девушки в полупрозрачных покрывалах, закружились, затанцевали, усыпая пол лепестками роз из маленьких корзин. Появились флейтисты и барабанщики. Бом, бом, бом! И под этот грохот посыпались из перехода дети лет четырех шести встали полукругом на песке у павильона, поклонившись ошарашенным зрителям. Их было не меньше тридцати, все в пёстрых тайтанских одеждах, пышных шароварах, маленьких курточках и фесках. Эмир смотрел в небеса и курил кальян, а девочки и мальчики прыгали по песку, делая сальто, подлетали вверх, подбрасываемые своими товарищами, и сыпали в полете лепестками роз к ногам царицы и поталии кричали тоненько и серьезно, «Хей!» и хлопали в ладоши, когда маленькая девочка взлетала вверх и приземлялась на плечи двух мальчишек. И все это на фоне моря, под грохот барабанов, под звуки бубенчиков и флейт. А в конце представления маленькие артисты изобразили огромную крылатую фигуру чайки, встав друг другу на плечи и держась за руки. И спрыгнув на песок, улыбаясь так, как могут улыбаться только счастливые дети, снова поклонились зрителям. Царица захлопала, и все, кто был в павильоне, кроме медитативного Эмира, тоже. Василина, переживающая, что кто-то упадет, выдохнула и присоединилась к аплодисментам. Дети, взявшись за руки, побежали обратно в зеркало, а Эмир отложил трубку кальяна, встал и по лепесткам роз неспешно пошел к переходу, остановился у самого зеркала, оглядел зрителей, кивнул и потали. «В нашем роду совсем немного божественной крови!» Велеречиво и немного томно проговорил он, «забавный, разряженный, эксцентричный!» «Нет у меня волшебных сил, как у вас, но ты улыбаешься, прекрасная царица, а значит, я тоже что-то могу!» Талия, понимающе усмехнулась, подошла к Эмиру и мягко пожала его руку. «Спасибо», — сказала она. «Я поговорю со своей матерью. Обещаю». После обеда Василина пригласила Нори и Ани к себе в гостиную, и там, присев у камина и протянув руку в пламя, тихо позвала. «Ясница, отзовись! Стихия от стихии моей!» Огонь вспыхнул, потек белыми и оранжевыми язычками, уплотняясь, и появилась из него морда сияющего золотом гепарда с белыми глазами. Он настороженно оглядел гостиную, зевнул во всю пасть, выпуская искры, с гулким урчанием подлез под руку королевы и выпрыгнул из камина, пошел кругом по гостиной, что-то форча. Дракон, расположившийся на диване, наблюдал с интересом, а в глазах Ангелины Рудлок плескался сдержанный восторг. Огнедух приблизился к ней. «Это своя», — строго сказала Василина. «Вижу», — прогудел огневик, отираясь о старшую рудлок. «Сильная». Ани погладила его по искрящейся шкуре, улыбнулась. Зверь шагнул дальше, зафарчал недовольно. «Водный не люблю». «Я тебя не буду трогать», — спокойно сказал Нори. «Не бойся». Дух выркнул, обходя его по дуге. Не поверил. «Ты раньше видел таких?» — повернулась Аня к мужу. «Конечно», — кивнул дракон. «В песках они тоже есть. Они везде, где есть огонь. Просто людям показываться не любят. У нас они, если и появляются, то предпочитают форму маленьких саламандр. И я не имею власти их призывать. Только ты можешь, а не Аниена». Гепард подошел к Байдаку почти вплотную. Тот как сидел в кресле, так и остался сидеть, и даже не дрогнул. А вот Василина насторожилась. «Нельзя!» — напряженно предупредила она. «Знаю!» — зевнул большой кот. «Виноват! Отдарюсь!» Он закончил круг, встал рядом с королевой, задрав голову. «Зачем позвала хозяйка?» «Помощь нужна», — объяснила Василина. «Ты старый, много видел». Гепард утробно и довольно загудел. «Расскажи мне, как от огня подзаряжаться? Может, мне как-то от тебя можно?» Гул прекратился, и дух озадаченно сел на ковер. Потыкал королеву носом, обернулся птицей, облетел вокруг нее. Снова опустился на пол большим котом. «Огню не представлено!» Протянул он с явным удивлением. «Как?» «Так», — в тон ему грустно проговорила королева. «Как я должна быть представлена?» Огнедух задумался. «Обряд», — прогудел он, — «когда у наследника первый ус пробивается». Василина невольно тронула себя над губой и засмеялась. «Что за обряд? Может, он имеет в виду малую коронацию?» вмешалась Ангелина. «Тогда я пила огонь из чаши. Оно? Но я питаться от огня никогда не пробовала». «Да», — зевнул огнедух, «выпила огонь в созревание. Можешь пить и дальше. Малая коронация для одного наследника. Чаша для всех детей короля». «Странно, что на совете никто не упомянул про представление стихии», — проговорила королева. «Кто знает, как это у других происходит», — откликнулась Ани. «Может, у них нет такого обряда?» «У нас точно нет», — пророкотал Норий. «Как только мы встаем на крыло и набираемся сил долететь высоко, сразу можем подпитываться от первородных ветров. Думаю, у Берманов тоже с этим проблем нет» да и у всех двух и трёх ипостасных. Родовая и ипостась изначально восприимчива к своей стихии, а у вас устойчивой родовой формы нет. Думаю, в этом причина появления обряда с чашей. — В любом случае, мне поздно проходить этот обряд, — расстроенно сказала Василина. — Что же делать? — Охотиться! С удовольствием протянул огневик, потянулся и выпустил когти. — Кровь себе... «Кровь огню в жертву! Кровь пробудет тебя! Сможешь я меня огреться? Или надо искать первородный огонь?» Королева встретилась взглядом с сестрой, вздохнула. «Собственно, почти ничего нового». Ясница обиженно заурчал, и Василина успокаивающе погладила его по холке, достала с полки пузырек с розовым маслом, вылила в блюдце, Огнедух вылокал его, как молоко, еще раз потерся об Ангелину, а королеву, и, сыто рассыпая искры, утек в камин. Королева проводила и сестру с Норией, сделала запись в тетради, что из чаш, из которой пьют наследники дома Рудлок, при малой коронации надо поить огнем всех детей дома в период созревания, и направилась на совещание. Получасом позже в королевском кабинете министр обороны зачитывал королеве доклад о текущем положении дел на фронтах. Потрескивали дрова в камине и пахло дымком. Здесь же присутствовали и стрелковские стандаджи, и кабинет министров в полном составе, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. «На севере и иномирянам все еще не удается взять лесовину», — говорил Геннадий Иванович Лосев. Но к ним пришло подкрепление. Они прорвали сопротивление с другой стороны и пошли в сторону Блакории, захватывая небольшие поселения и хутора. Северяне сопротивляются ожесточенно, зубами вгрызаясь в каждый клочок земли. Взрослое население почти поголовно ушло в добровольцы. Им помогают маги. Но даже сил Сведерского и Старого не хватает, чтобы защитить весь Север одновременно. Они хорошо удерживают лесовину, но в других местах оборона проседает хотя Александр Данилович в оперативном порядке натаскивает молодых магов и тренирует уже опытных. — Что с обеспечением партизан, полковник? — Василина повернулась к Тандаджи. — Мы обсуждали это на прошлой неделе. — Работаем, Ваше Величество! — откликнулся Тидус. В плотной связке с военными. Министр обороны кивнул, а Тандаджи добавил. «Нашим агентам удалось пробраться к центрам сопротивления, взять координаты. Днем у нас нет возможности к ним приблизиться. В воздухе постоянно рыщут раньяры. К счастью, по ночам они спят, и мы на листолетах сбрасываем оружие и припасы и забираем раненых. Не везде есть возможность приземлиться, Ваше Величество, но мы наладили с группами сопротивления связь и помогаем в той мере, в какой возможно». «Все они готовы при необходимости начать наступление, чтобы отвлечь врагов от портала, когда вы наберете сил закрыть его». Королева расстроенно опустила глаза. Каждый день все министры, да и, кажется, все встречные, вглядывались в нее с немым вопросом, почему она здесь, а не на юге или севере, не закрывает порталы. И она издергалась уже от чувства вины. Тем временем министр обороны продолжал. «На юге ситуация куда серьезнее. Там уже тепло, нет в союзниках мороза и метели, И враги, захватив Мальву и разделившись, слишком быстро продвигаются к Иоаннсбургу и к побережью. Хорошо, что удалось оперативно наладить производство оружия. Да и мобилизация сыграла свою роль. На половине пути захватчики завязли, но к ним постоянно прибывает подкрепление, и они медленно продвигаются вперед и захватывают все новые поселения». «Существует риск, что враг продавит сопротивление в Дарманшире и выйдет навстречу своим со стороны побережья, и тогда наши войска окажутся в клещах». «А стена им разве не должна стать преградой?» — недоуменно поинтересовалась Василина, повернулась к Стрелковскому. «Не могу сказать, Ваше Величество», — тяжело признался Игорь Иванович. «Стена действует на войска из других стран». Но сказать, сработает она или нет против иномерян, никто не может. Мы надеемся, что да, но готовимся к худшему. В образовавшейся тягостной паузе громко треснуло полено в камине. Все обернулись. Под изумленными взглядами присутствующих из камина огненной полосой выпрыгнул огнедух, обернулся большим гепардом, держащим в зубах что-то яркое, сияющее, и урча положил это на пол перед Марианом. — Огонь тебя теперь не тронет, — прогудел он, подластился к королеве и прыгнул обратно в камин. Все это произошло так быстро, что мужчины успели только повскакивать со своих мест. — Что это, Мариан? — с любопытством спросила Василина. Принц-консорт поднял подарок, сияние в его руках уменьшилось, и все увидели золотой браслет с выгравированными магическими знаками. Поморщился, артефакт был еще горячим. Надел себе на запястье над брачным браслетом и, секунду поколебавшись, подошел к камину и прикоснулся к огню. Пламя обтекало его кожу, не причиняя вреда. «Полезная вещь», — сказал Байдек, усмехнувшись. «Особенно в нынешних условиях». Мужчины медленно рассаживались обратно. «Правильно я понимаю, моя госпожа», — ровно проговорил Тандаджи, — что явление этого существа нормально и не представляет для вас или кого-то еще опасности. «Это огненный дух. Я учусь им управлять. Но прикасаться не советую. Они опасны», — откликнулась королева. «А этих духов в помощь армии никак приспособить нельзя», — тут же увидел выгоду министра обороны. «Не знаю», — честно ответила Василина. «Господа, вы видите, я обучаюсь на ходу». Если у меня будет чем вас порадовать, я обязательно это озвучу. А сейчас давайте дослушаем ваш доклад, Геннадий Иванович. Министр обороны кивнул, перевернул страницу. «Тяжелой остается ситуация с нежитью, Ваше Величество. Если со стороны наших войск действуют команды зачистки, трупы убитых стараются сжигать, то со стороны иномерян началось массовое поднятие. С одной стороны, нам это на руку, а с другой... В тылу врага остаются сотни поселений, люди, из которых не успели или не смогли убежать. Теперь, помимо того, что они живут при диктатуре варваров и постоянно подвергаются риску быть угнанными в другой мир, им угрожает и нежить. Твари охотятся стаями, и их число все растет. Мы пока бессильны помочь». Он поднял глаза от доклада и резюмировал. «В целом ситуация стабильно неутешительная, Ваше Величество». Мы воюем на два фронта, и нам постоянно приходится отступать. Снова показывали кадры с мест боев. Василина сидела бледная, сжимая ручку, и только муж рядом останавливал ее от того, чтобы крикнуть: хватит. Совещание закончилось. За окном вставали вечерние сумерки. Василина отпустила подчиненных, устало откинулась на спинку кресла. Байдак погладил ее по плечу, поцеловал висок, встав за спиной. «Ненавижу все это», — сказала она тихо. «Я не видела детей со вчерашнего дня. Я устала. Хочу есть и отдохнуть. У меня голос уже сел от совещаний и советов. Я не могу больше смотреть на трупы убитых солдат, Мариан, и понимать, какая я никчемная». «Это не так», — коротко сказал он. «Ты просто устала. Я прикажу принести кофе». Он потянулся к телефону, чтобы вызвать секретаря. «Нет». Василина потянула его за рукав. Он обернулся. Она смотрела с тяжелой, усталой решимостью. «Попроси, пусть срочно принесут свежей крови, Мариан!» Кровь неизвестно как, но нашли. Принесли через 15 минут, и королева оценила вышкаленность своего секретаря. Лицо ее было профессионально равнодушным. Большую кружку поставили на стол. Василина смотрела на нее с минуту, встала, схватила, и, запрокинув голову, с отчаянием начала глотать горячую плотную кровь. Байдок молча стоял рядом. Она выпила меньше половины, отстранилась отдышаться, на глазах ее блестели слезы. Снова поднесла карту кружку, и тут Василину согнула и вырвала. И рвала очень долго и очень жестко. Секретарь за дверью, услышав первые звуки из королевского кабинета, встала и непреклонно потребовала всех ожидающих удалиться. И сама ушла, закрыв двери в приемную и приказав охранникам никого не пускать. Потому что королева должна выглядеть в глазах подданных стойкой, хладнокровной и на все способной. А этого трудно достичь, когда из кабинета слышны звуки отчаянных рыданий, перемежаемых рвотными спазмами и успокаивающим голосом принца-консорта.